Сюда, что ли? Один из лакеев проводил нас к дверям комнаты, где уже заседали Мелти и остальные. Я даже отсюда слышу чьи-то голоса. Постучало, голоса стихли, и я открыл двери, вошёл внутрь. За столом сидели герои штаба Моморо, Мелти, Фор и несколько важных чиновников Шейтрана, все они дружно смотрели на меня. "А, это ты, Нафуми", заговорила первая Мелти. "Раз ты здесь, можно переходить к вопросу о том, что делать дальше?" «Я так понял, вы уже без меня довольно долго заседаете?» «Пока спорных вопросов не было?» «В том, что обсуждали нет. Мы в основном слушали доклад о ущербе из-за вчерашней битвы и обговаривали ход восстановительных работ в разных частях страны». «Ага, ещё успели узнать результаты допроса того мага, которого ты взял живьём, братец», — подхватил Руфт. «Да, фуа!» Особого интереса эта информация у меня и правда не вызвала. Наверное, надо на всякий случай быть в курсе всех последних дел, но я потом могу попросить Мэлти или Руфта, и они перескажут». Кстати, Рафтян-2, она же Дафтян, сидела на плече Руфты и всячески помогала ему, кажется, не подружились. Что касается нашего представительства в замке, то Мелти в наше время – королева Милромарка, крупнейшей страны мира, а Руфт – бывший повелитель или король Кутенро, который нынче помогает Мелти и поданку управлять огромным королевством. Несмотря на юный возраст, они оба справляются с ответственной политической работой, в мире прошлого их таланты блистают так же ярко. Главное обсуждение ещё впереди. И тебе тоже будет полезно его послушать на Афуме. Понял. Раз так, то присоединяйся к вам. Я посмотрел на Маморо, и тот показал мне на свободные места. Мы с Рафтале сели за стол. Э, для начала скажу, что благодаря разъездной торговле на Афуме восстановление страны продвигается очень хорошо, продолжила Мелти. На улицах тоже стало больше порядка. Бегство армии также очень отрезвляюще подействовало на пьянцов. Подхватил Рофт. Но в одна части утихомирили всех, кто считал, что осмелкой страной можно поступать как вздумается. Насколько мне известно, совсем недавно шилтран трещал по швам. В нём хозяйничали на страны разбойники, незаконно пересекавшие границы. Сейчас подобных негодяев выискивают мои бродячие торговцы. Почти всех, кто похож на нарушителей спокойствия, мы уже истребили. Оказывается, армия обьянцы поторопилась с атакой в частности из-за того, что мы переловили большинство людей, которых они сюда заслали, прокомментировало Мелти. «Это вы узнали от нашего пленника?» «Да. Он назвал ещё одну причину для спешки. Враги заметили, что Шильтран начал отстраиваться быстрее, чем раньше. Всё это — последствия разъездной торговли с участием филариалов РФ-образных. Конечно, я и раньше это понимал, но всё равно неловко слышать о том, что наши усилия заставили врагов напасть раньше. Очень не хочется по неосторожности спровоцировать ещё одну войну. Благодаря тому, что мы разгромили армию драконов, пьянца понесла огромные потери. Это особенно ясно по докладу «Тени». Слухи, которые мы спешно распустили, тоже сработали как надо. На этот раз Мелти и Руфт говорили о том, что вскоре после победы над армией пьенцы мы на волне успеха распространили в соседних странах мнение о том, что справедливость на стороне Шильтрана. Этому помогли и результаты битвы, после нее любые слова пьенцы воспринимались как обиды проигравшей стороны. «Но это не значит, что пьенца даже не попытается возражать», — предупредил Руфт. «Они уже сейчас настаивают, что Шильтран победил лишь благодаря тому, Стоп, привлёк на свою сторону нескольких героев из параллельных миров. Понятно, что общественное мнение может измениться, но ведь они подорвут собственный авторитет, если расскажут об этом на весь мир. Заметила Мелти. Может, они хотят призвать все страны обеднеться и дружно долететь в шильтран, который светотатствует, привлекая героев к войнам, предположил я. Очень может быть, но тут ещё вопрос в том, поверят ли другие участники их альянса, что причина поражения в этом. Кстати, и правда. Со стороны попытка всё списать на героев-пришельцев может показаться универсальной отговоркой. Пьянца могла бы настаивать на этом и в том случае, если бы Мамору защитил страну силами одного шильтрана без моей помощи. Тем более, что мы нанесли в информационной войне первый удар и наверняка смогли посеять семена раздора в альянсе стран, который возглавляет проигравшая пьянца. Поэтому им сейчас по зарез нужно восстановить доверие, а для этого придётся подкреплять слова фактами. Видимо, у них тоже своя суматоха. Так что даже если они бросят клич и предложат остальным победить шильтран вместе, у них вряд ли что-то выйдет. Заключила Мелти. Сейчас, когда с тех пор, как к обеим сторонам поступает противоречивая информация, развязывать очередную войну попросту глупо. Все окрасные страны должны это понимать. Значит, политически мы пока понемногу побеждаем. А в целом, наверное, да. Но тут возникает вопрос, стоит ли нам и дальше влиять на события прошлого. Мы как раз обсуждаем это с Мамуро и его приближёнными. Мамуроке в упор ответил и посмотрел на чиновников, явно ничего не понимающих в военном деле. Те поёжились, словно почувствовав себя не в своей тарелке. Скорее всего, они возражали против нашей сдержанности и мечтали радикально разобраться со всеми своими бедами чужими руками. Нашний балон сил держится на нашей помощи, поэтому если мы показываем, что не хотим больше сражаться, это естественным образом приводит к трениям. Мы с самого начала должны были улаживать этот конфликт самостоятельно. По-моему, это неправильно перекладывать поиск решения на вас, заявил Маморо. Ну, тут ты прав. В прошлый раз мы помогли Мамору из-за того, что отчасти сами спровоцировали нападение, появившись в неудачном месте, и из-за того, что война угрожала безопасности моей деревни. Но ввязываться в этот конфликт ещё сильнее это однозначно лишнее. Что сейчас могут попытаться сделать враги? Это заслать к нам шпионов или даже героев, сказал Сая. И мне очень нужна информация. Мне легко представить, как они прошлют сюда толпу шпионов, чтобы разобраться, где слухи, а где правда. А ещё к нам может заявиться герой Лука, поддерживающий пьянцу. Похоже, герои Лука во все времена любили делать вид, что выступают за равновесие и нейтралитет. «Вот и мы так подумали», — согласилась Мелти. «Но сейчас скрываться от них уже бессмысленно». «Ну, тоже верно. Если всем станет известно, что у Шильтрана полно героев из другого мира, то у пьянца окажутся связанные руки, и вместе с этим уйдет у её влияния на общественное мнение. Нам незачем на них нападать, а они поймут, что к нам соваться себе дороже». Такая холодная война нас полностью устраивается. В таком случае нам остаётся только следить за вражескими провокациями и попытками похищения, заключила Мелти. Хм, будь крайне осторожна. Да мы ж меня похитят? Ты зря ты меня недооцениваешь. Если за мной пришлют кого-то слабее героя Лука, то ничего у них не получится. Скорее всего, она права. Мелти часто ходила тренироваться на парус-фира, поэтому дошло до высокого уровня и получила от Фитории некое благословение, похожее на метод усиления кнута. Наконец-то она просто талантливая. Чтобы её похитить, нужно и правда обладать героическими усилениями, тем более Малти тщательно охраняют. Братц, не волнуйся, я с ней. Рофт, на тебя тоже могут позариться. Будь осторожен. Ха-ха. Впрочем, у Рофта есть могучие маги иллюзий, и он достаточно силён, чтобы вскоре после попадания в плен не только вернуться, но и притащить с собой связанных похитителей. Всё-таки он двоюродный брат Рафталии и получает такие же прибавки, как и другие рафаобразные. Как и Кел, он предпочитает находиться в зверочеловеческой форме. Кстати, меня немного смущает то, что Рафталли до сих пор смотрит на его получеловеческую форму так, словно не знает, каким тоном разговаривать со своим двоюродным братом. В недавней битве ров помогал мне вместо Рафталли и мужественно побеждал врагов топором. Что касается героя Лука, то Маморо говорил, что он не слишком хочет участвовать в этом конфликте. Возможно, в ближайшее время его ждать не стоит, предположила Мелти. Его случайно нельзя переманить на нашу сторону. Спросил я Омомору. Всё не так просто. Он покачал головой. У него там есть люди, которых он должен защищать. Хм, героев в будущем тоже были упрямыми, но нам же удалось их убедить. Что Рэн, что Ицки, что Матаэсу оказались трудными собеседниками, доходило даже до битов, но в конце концов мы поладили. На Афуме, даже если человек не согласен с правительством, он не покинет страну, если у него там есть дорогие люди. На самом деле, многие страны пользуются этим, чтобы привязывать героев к себе. заявила Мелти. Хмм, да. Ну и методы у них. Мне повезло это избежать, но в параллельных мирах считается естественным принуждать героев к отношениям с местными жителями. Очень трудно переманить героя, если он уже обзавёлся семьёй. Нафуми, ты бы согласился перейти на сторону другой страны, предав Милромарк и свою деревню? спросила Мелти. Нет, конечно. Что я требовал доказать? Так, погоди. Но если так, то Милромарк в наше время подкалывала женщин под остальных героев? Этого ещё не хватало. а если кто-то из них станет нашим врагом? Как воевать против человека, у которого есть ребёнок-героя? Если ты говоришь о событиях до твоего знакомства с моей матерьё, то у героя Лука, напомню тебе, была моя сестра. А что касается героя меча и героя Лука, то включи голову и подумай о том, какие у них могли быть отношения». С Матьёсу всё и правда понятно. Пока рядом с ним была сука, она жестоко корала и иногда просто уничтожила всех, кто мог хоть как-то покуситься на её положение как приближённый к герою. Райна — отличный тому пример. Насколько мне известно, она прошла через настоящий ад, при том, что Матаёс с Ботом даже не подозревал. А что до Арена и Иицки, то они оба, как мне кажется, могут заводить отношения только с хорошо знакомыми людьми, как минимум со спутниками. Даже если бы страна попыталась подослать к ним женщин-насильниц, они бы сразу почувствовали опасность и убежали. Более того, они бы отклонили любые попытки незнакомых девушек познакомиться с ними. Именно то, что, несмотря на все наши усилия, священные герои остались холостяками и помогло тебе легко подружиться с ними. Значит, опасаться остаётся лишь того, что во время депрессии и душевных метаний кто-то из Троицы мог всё-таки переспать с какой-нибудь вертихвосткой. Конечно, мне не верится, что кто-то из священных героев предаст меня после всего, что случилось, но... У нас просто сразу такая суматоха началась, что стало недосоздание семьи. Именно. И даже получилось так, что среди всех героев именно ты крепче всего привязана к Милар Марку на Афуме. Ведь и правда. Конечно, если Мелти и подонок начнут мной мани манипулировать или наглеть, я им задам жару. Но пока что мне не на что жаловаться. Что до королевы, то да, она пользовалась мной, но с моёго понимания и согласия. Если так подумать, то она оставила в наследство Мелти и подонку хорошее отношение между мной и Милромарком, а это дорогого стоит. Короче говоря, вытащить местного героя Луку из насиженного места будет сложно, так? Подтвердил я. Получается, что так, ответила Мелти. Что тогда случится с ним через несколько лет, когда пьянцы исчезнут, а Шилтран станет Шилтвельтом? Хм, поскольку Фаобрей вовсю старался собирать у себя все героические родословные, герой Лука мог после слияния миров перебраться туда, сбежав или поссорившись с Мамору. Насколько я знаю по рассказам Малти, официальная история в этих вопросах больше напоминает сказки далёкие от реальности. В частности, история может искажать даже причину уничтожения Пьянцы. В одних документах говорится, что эту страну разгромил ставший Шельтвельтом Шельтран, в других, что она буквально в одночасье пала от силы дьявольского штата. Но даже если так, с этим героем Лука, по крайней мере, можно вести переговоры, правильно? уточнил я. Вроде бы он не настолько упрямый, как прежние идцкие. Да, подтвердил Маморо. Если приводить железные аргументы, то он к ним прислушивается. Иван по меньшей мере попросит пьонса усвоить из поражения урок. Остаётся только надеяться, что у героя Лука достаточный авторитет, чтобы его слова помогли утихомирить раздражённую военной неудачей страну. Как бы там не было, если Пьян содержит семью героя Лука в заложниках и пытается с её помощью захватить весь мир, то нам это будет поводом выкрасть их и приютить у нас, заявил Ясо с лувещу хмылкой. Если Пьян со готовo пойти на крайние меры, то и найду, как извлечь из этого побольше пользы. А, -а, -а протянул Ломельти. Бесстрашный ты человек на Афуме, впрочем, как обычно. Но во время нашего разговора герой Лука был каким-то нервным. Если причина в том, что ты сказал, то мы этим воспользуемся, согласился Моморо. Тогда нам остаётся ждать новостей о Тене, которая следит за врагами». Заключила Мелти. В числе попавших в мир прошлого оказалась и Тень. Она быстро сдружилась с Рафообразными и даже научилась с их помощью исполнять приёмы из репертуара ниндзи Кутенро. Пожалуй, это лучший разведчик, которого только можно представить. Или нет? Откровенно говоря, у Рафтали и Руфта тоже есть все задатки для того, чтобы быть прекрасными шпионами, но они мне слишком нужны для другого. «Маморо, думаю, это самое большее, что мы можем здесь сделать». «Переговоры с героем Лука придётся вести тебе». «Да, вы мне очень помогли». «Тем более война нам в ближайшее время пока не грозит». «Тогда давайте следующий вопрос». «Сейчас я зачитаю доклад по ходу восстановительных работ и по поимке разбойников и диверсантов. Затем про налоги». Заседание продолжалось ещё какое-то время. Всё-таки Мелти и Руф не по годам хорошо разбираются в управлении государством, возможно, из-за того, что в последнее время они часто наблюдали за работой подонка. Помимо этого, королева дала Мелти хорошее воспитание, А Руфт, хоть и рос в тепличных условиях, всё-таки родственник Рафталии и при этом прирождённый стратег. Благодаря им Шельтран уверенно набирает силу. Мелти и Руфт впечатляли меня своими талантами в течение нескольких часов. Наконец, совещание подошло к концу, и мы вышли из зала, однако наш разговор ещё не завершился. «Конечно, мы должны в первую очередь искать дорогу домой, но надо исходить из того, что сразу по возвращению нас могут поджидать вражеские силы», — сказала Мелти. «Ага. Поэтому на Афуме...» Я хочу, чтобы ты и твои люди по ходу разъездной торговли ещё сражались против сильных монстров. Я уже разработал несколько оптимальных маршрутов, и осталось только распределить их между героями. Хоть мне и неприятно, что Малтис какую-то статью всё решает за меня, ну ведь не поспоришь. По-хорошему бы, конечно, организовать подводную охоту с сёстрами-косатками, да ещё и разменять уровни с помощью кнута. Кстати, а может проверить, работает ли сейчас метод усиления зеркала? Хотя он наверняка слабее, чем метод щита, ведь священное оружие, как правило, всегда даёт более заметные прибавки. Ну ладно, тем более этому времени тоже угрожают волны, да и набирать урови надо в любом случае. Тогда давай так. Я сейчас схожу, помогу Килс Ларком, потом мы распределим кто куда. Надо будет собрать два отряда на основе священных героев, меня и Рена. Каждому дать по паре звёздных клановых героев и какое-то количество деревянских детей. А затем будем охотиться на монстров, но в меру, чтобы не нарушить экосистему прошлого. Лучшая прокачка, конечно же, в море, спросил Йомамору. Подводную охоту, которую так любили косатки, тоже нельзя сбрасывать со счетов. Правда, тут главная сложность в том, что шельфран довольно далеко от моря. В будущем стало так, потому что у нас я не чувствовал особенной разницы между охотой на земле и в воде, ответил Маморо, заставив меня задуматься. Значит, в прошлом разницы нет. Кстати, змеиные шары тоже давали несколько больше опыта, чем обычные шары. При этом я не ощутил, что они в чём-то сильнее, поэтому подумал, что это просто аномально выгодный монстр. Но что если тут везде так? Конечно, Змейны Шарта подвиг, поэтому его сложно вот отстраивать с обычным, да и я не сверхчеловек и не помню абсолютно всего. Не надо меня сравнивать с Рафталей, который легко запоминает имена людей, и Руф там, который уже на изуй знает все тактические уловки подонка. Кажется, Рен однажды говорил, что в Куто народу даётся больше опыта, чем в других местах. Может ли это быть объяснение? Такое чувство, что это ещё одна из диверсий самопровозглашённого бога, который стоит за волнами. Это ведь он сослать мир перерождёнцев, чтобы они уничтожили исторические материалы. «Маморо, ты ведь тоже занимаешься прокачкой спутников, когда у тебя есть время? Может, присоединишься к нам?» «Почему бы и нет? Заранее спасибо». «Тогда пойдём обратно к Ларьку Килл». «Вы ведь во время заседания не обедали? Вот и поедите». «Иди без нас, Нафуми. У нас ещё остались непроработанные документы, поэтому мы остаёмся в замке». «Какая ж ты вредная, Мелти. Руф, ты тоже?» «Да, мы взяли с собой коробки с едой». «Бента, что ли? Какие они прозорливые». «Ясно. Что ж, работа у вас сложная, но я на вас рассчитываю. Ты тоже держись на фуме». «Да-да». Мы вернулись к ларьку Килл, где я занялся готовкой. Кстати, стоило мне встать на кухне, как большую часть мест возле ларька заняли не посетители, а деревенские дети. Так что торговля практически встала, но это уже другая история».